Глава семьдесят «Однажды она сможет нырять за жемчугом. В следующей жизни, со здоровыми легкими, Так всегда говорил Пронав. И вот эта следующая жизнь настала. Новая жизнь со здоровыми легкими. Пронав, Ерон, Наяна и Антуан сопровождали Нилу. Опускаясь на дно, она скользила в воде, словно дельфин. Солнечный свет лился на море, пронизывая воду с сотней светящихся нитей. Какая великолепная игра света и цвета! Подобно мерцающему серебряному облаку, мимо Нилу проплыла стая платаксов. Она открылась перед ней, будто занавес, пропускающий особого гостя, и снова закрылась. Сокровище моря. Без Жуля Нилу никогда не испытала бы этого чуда, представшего перед ней под водой. Во время своего первого погружения она достала со дна всего одну устрицу. И когда та через несколько дней раскрылась, Нилу нашла в ней самую редкую, самую красивую жемчужину, которую могло предложить море. У нее в глазах стояли слезы. Нет, Жуль не был мертв. Ничто не умирает. Всё просто переходит в другое состояние. Вот как близко можно подобраться к чудесам в жизни, порой даже не осознавая этого.